ца Михаила развязали, и он снова мешком рухнул к ногам цыгана. Ему поднесли флягу с водой, но когда тот собрался отпить, Ману выбил у него сосуд, и вода расплескалась в снег под хохот ублюдков и скулёж священника. «Верным, верным рабом, клянусь! Если я прикажу перерезать всех твоих людей, включая дочь Лебединского, ты это сделаешь?» «С зубами им глотку перегрызу!» Головорезы Ману весело хохотали. А сам предводитель перестал вдруг смеяться, когда священник потянулся целовать его руку, пнул ногой в грудь. «Ноги целы, ублюдок, руки ты пока не заслужил. Вылизывай подошву, чтобы я поверил в твою верность, присмыкающаяся!» Я смотрела, как чопорный отец Михаил лежит сапог цыгана». стоит на коленях и как пёс вылизывает грязь и мокрый снег. Как низко может пасть человек ради собственной шкуры, как легко ломается под давлением обстоятельств. Ману смотрел на меня с триумфом, вздёрнув подбородок. Я могла поклясться, что проклятый ублюдок улыбается. Думает, и я стану перед ним на колени? «Никогда. Я лучше сама перережу себе горло». Он перевёл взгляд на священника. «Достаточно. Дайте куртку моему рабу». Он нализал себе на пару глотков глинтвейна и кусок хлеба. «В дорогу мы почти у цели Я смотрела на людей моего отца, стоящих на коленях вдоль дороги, и не могла разобраться, что меня настораживает, и почему по спине пробегает ледяной холод ужаса. пока не поняла, что все они мертвы, проткнуты кольями и приговождены к мёрзлой земле в вечном поклоне при въезде в огнёво. Десятки трупов, облепленных воронами, припорошенные снегом. Они приветствовали отряд выклеванными глазницами и развивающимися на ветру волосами. Люди моего брата. Боже. Я узнавала их одного за одним, помнила каждого в лицо, И сердце сжимали клещи ужаса и ненависти к их убийцам. Как это произошло? Кто предал их? Что же это за ад вокруг меня? Теперь я уже не сомневалась. Проклятый цыган в кожаной маске убил моего брата. Если я выживу, если меня не убьют прямо здесь, то когда-нибудь я отомщу и лично убью этого ублюдка. Я воткну ему нож прямо в сердце и несколько раз проверну там, ловя его последний вздох. «Когда-нибудь я отомщу за нас всех». Цыган поравнялся со мной, и когда я подняла к нему лицо, сделал широкий жест рукой. «Добро пожаловать в Огнёво, госпожа Лебединская. Ваши верные охранники выстроились в ряд, приветствуя вас. Я заставил их всех преклонить колени перед их госпожой». в надежде, что вы оцените. «Посмотрите, в вашу честь звонит кулакал в церкви. Огнёва ждёт вас с распростёртыми объятиями». Я посмотрела на возвышающийся за забором особняк, и сердце жалось от понимания, что это конец. Дом больше не принадлежит ни мне, ни моему отцу. Проклятые ублюдки во главе с цыганом-предателем захватили его». «Видимо, ещё несколько дней назад». Цыган издевательски рассмеялся, а я зажмурилась, глотая слёзы. «Отец найдёт меня и сделает всё, чтобы ты заплатил за это». «Я очень надеюсь на то, что он тебя найдёт». «Разве ты этого не поняла?» «Тебя никто не прячет, Оля». «Нет, я не поняла. Ничего я не поняла». Да и как понять, когда вокруг меня одни мертвецы и дом, который сулил мне новую жизнь, превратился в кладбище, усеянное костями моих людей. Я не знаю, что за чудовище влезло, втерлось к ним в доверие, что за монстр, который смог убить столько людей и не боялся полиции, наказания, был уверен в своей безнаказанности. Сколько мертвецов стоят, окрашивая снег, валый цвет страданий и смерти». Ману вошёл за ворота триумфально и медленно, продолжая удерживать верёвку одной рукой, а другую поднял, приветствуя свою армию смерти, тут же склонившую головы. Я с непониманием и неверием смотрела, как люди кричат, швыреют в воздух головные уборы, тянут к нему руки. Что тут происходит, чёрт их всех раздери? Разве они не присягнули в верности моему отцу и брату? Разве они в чём-то нуждались, когда здесь был мой брат? Почему они рады видеть этого проклятого захватчика? Что происходит вокруг меня? В какой кошмарный фарс я попала? Они кричали на гортанном и непонятном языке. Они швыряли под ноги ему засушенные цветы. Проклятые изменники. Лепестки пионов, которые цветут в начале лета. Это означало только одно — Они хранили их. Они ждали, когда этот жуткий монстр в маске войдёт сюда, чтобы приветствовать его цветами победы. А папа верил, что цыгане ему преданы, что эти люди никогда не восстанут против него. И страшная догадка пронзила мозг. Они сами это сделали. Это они всех убили. Нет одного предателя, они все предатели». Это они впустили проклятого ублюдка в наш дом, на периметр. И этот язык, он говорит с ними на цыганском языке. Он не может быть сыном барона, не может. Потому что если это правда, то... Я чувствовала, как вместе с телом замерзает всё внутри от предчувствия катастрофы. Ведь это война, война, о которой не знает ни мой отец, ни братья. Война, которая уже началась здесь и сейчас. И у проклятого цыгана есть фора и козырь. Этот козырь, несомненно, я». Ману двинулся по вымощенной брусчаткой дороге к дому, продолжая тянуть за собой верёвку с пленными. «Я привёз вам трофеи, трусливых охранников долбанного Лебединского, сдавших мне своё оружие в обмен на жизнь». На рассвете мы сдерём с них кожу живьём и закопаем в братской могиле, как они когда-то закопали наших братьев и сестёр». Люди швыряли в нас лёт комья снега с грязью. Те, кто постарше, посылали нам проклятия, а подростки норовили попасть камнями в головы, в лица. И если им это удавалось, триумфально выли и вопили. Толпа восторженно скандировала имя цыгана, и вопила на двух языках, озверевшие от запаха крови, предвкушая зрелище и праздник. Кто-то содрал с моей головы капюшон, и на секунду голоса стихли, а потом началась вакханалия, какое-то дикое безумие. Все эти люди рванули ко мне, пытаясь пробиться сквозь охрану. «Ты это же дочь Лебединского, сука, проклятая ведьма, чтоб ты сдохла, шлюха!» «Дочь Лебединского у нас в плену. Она хочет последовать за своим братом. Она хочет, чтобы её сожгли живьём. Разорвать на части, суку, сжечь!» Лица их исказились ненавистью. Я никогда не видела такой отчаянной злобы и презрения. Они жаждали моей крови и смерти. Если бы могли прорваться через плутно стоявших охранников, они бы разодрали меня на части». Они плевались и поднимали руки в воздух. Позже я узнаю, что это означает на их языке проклятие. Они проклинали меня. Я с горечью поняла, что когда убили моего брата, все эти люди радовались его смерти. Его не приняли в Огнёва. Дружелюбные и добрые цыгане только и ждали момента, когда смогут уничтожить нас. «Все сообщения, смс что он писал мне отсюда, были ложью. Не было никаких венков из красных пионов, не было песнопения у костра и хлеба с солью. Они все жаждали его смерти». Нет, отец не объединил два народа. Он всего лишь загнал стихию в недра страха и сковал оковами рабства. И сейчас она вырвалась на свободу, грозясь поглотить под собой нас всех». «Отдай её нам, лебединскую шлюху, нам!» В тот же момент кто-то дёрнул меня к себе, я увидела лицо одного из людей цыгана. Того самого, который сопровождал отца Михаила, того, кто привёл его в ловушку. Савелий быстро развязал верёвку на моих руках и петлю на моей шее. Я со стоном схватилась за истерзанное горло и посмотрела на окровавленные пальцы. «Идите за мной». иначе они разорвут вас на части». Закрывая собой от разъярённой толпы, он потащил меня, удерживая под руку в сторону дома. Я оглядывалась в поисках Миры, но так и не увидела её среди толпы. Он вёл меня по длинной узкой лестнице вниз, в подвал вдоль влажных от сырости стен. И Я чувствовала, как силы покидают моё тело. И когда споткнулась в очередной раз, он поднял меня на руки, но я тут же впилась ему в шею ногтями. И он, взвыв от боли, отшвырнул меня с такой силой, что я покатилась по ступеням, чувствуя, как потемнело в глазах от ударов. «Проклятье!» — завопил он, трогая затылок. А я вскочила на ноги, тяжело дыша, и, глядя ему в глаза, прошипела. Это чтоб ты никогда не забывал, что ко мне нельзя прикасаться. И хозяину своему скажи, если кто приблизится, глаза выдеру». Савелий стиснул челюсти и шумно выдохнул. «У меня приказ закрыть вас здесь, и я его выполню, даже если мне придётся для этого отрезать вам пальцы. Пошла, вперёд!» «Так отрежь, проклятый ублюдок. Чего ты ждёшь? Я никуда не пойду». Ты никто, чтобы приказывать дочери Лебединского. Ты вонючий плебей, цыганское отродье, как и твой хозяин. Пошёл ты нахер. Отрежет, если я ему прикажу это сделать. Голос Ману заставил меня вздрогнуть и вжаться в стену. Я увидела, как он спустился по лестнице. Блики от тусклого освещения плясали по его чёрной маске, отражаясь в глазах, как всегда, непроницаемых и страшных. «Иди, Савелий, праздную победу с остальными. Я сам разберусь с дочкой чуть ли не короля. Или кем она там возомнила своего папашу-олигарха?» Когда Савелий оставил меня наедине с этим ублюдком, я почувствовала, что вот теперь мне становится по-настоящему страшно, потому что он не боялся ничего и никого. И я в этом уже убедилась. Жуткое чудовище, превратившее мою жизнь в ад в одно мгновение, пыталось издевательски вежливо оказывать мне уважение. И оттого я чувствовала себя ещё более униженной, чем если бы со мной обходились грубо. я попятилась вниз по лестнице, оглядывая комнаты подвала с решётчатыми дверьми и понимая, что там буду в большей безопасности, чем так близко от него». Правильно, Оля, умное решение. Страх это самое естественное состояние для человека. Ведь ваши пальцы вам ещё понадобятся, чтобы ублажать своего мужа, как впрочем и ваше тело и ваш грязный рот, которым вы ругаетесь как шлюшка, а не дочь лебединского. Вас разве не учили не сквернословить? вздернула подборода, глядя ему в глаза, А он расхохотался, как всегда от его смеха по коже пошли мурашки. Мне захотелось, чтобы он замолчал, чтобы эхо от его голоса не оглушало, пульсируя в висках. «У меня нет мужа, я вдова, а к моему телу никто и никогда не прикоснётся без моего желания». «Пока нет, но скоро будет. За этим ей и привёз вас сюда. А насчёт вашего тела...» «Разве вы не знаете, что прикасаться можно по-разному, как и вызывать желание?» Теперь истерически расхохоталась я, чувствуя, как мои нервы сдают, как мне хочется выдрать у него нож, спрятанный в сапоге, и воткнуть ему в живот или в глаз. «Скоро вас обвенчают, и у вас появится муж». Я продолжала смеяться и не могла остановиться. «Какой обряд венчания? Со мной?» И кто он, этот безумец, который отважился жениться на дочери Лебединского без его ведома? Он стоит перед вами. Это я.